Глава вторая. Дни паломничества. Резкин в соборе Амьенской Богоматери в Руане и так далее. Часть этого очерка вышла в издательстве Меркур де Франс, предваряя перевод Амьенской Библии. Мы выражаем глубокую признательность господину Альфреду Валетту, директору Меркур де Франс который любезно дал разрешение переиздать в этом томе наше предисловие. Оно было и остается посвященным в знак восхищения и благодарности Леону Даде. «Я хотел бы подарить читателю желание и возможность провести день в Амьене, дабы совершить своего рода паломничество в один из прославленных Рескином городов». Нет нужды сразу устремляться с этой целью во Флоренцию или Венецию, когда Рескин написал об Амьене целую книгу. Вот что пишет господин Коллинг -Вуд об обстоятельствах, при которых Резкин написал ее. Резкин не был за границей с весны 1877 года, но в августе 1880 вновь почувствовал себя в состоянии путешествовать. Он отправился осматривать церкви на север Франции, объезжая старых знакомых. Соборы Абвиля, Амьена, Баве, Шартра, Руана. А затем вместе с Северным и Барабансоном вернулся в Амьен, где и провел большую часть октября. Он писал новую книгу ⁇ Амьенская Библия ⁇ которая должна была стать по отношению к семи светочам архитектуры тем же, чем отдых Святого Марка был для камней Венеции. Он не чувствовал себя в силах читать лекции для иностранцев в Честерфилде. Но 6 ноября 1880 года, навещая давних друзей в Итане, сделал там доклад об Амьене. Он забыл захватить свои записи, но это не помешало ему выступить с интересной и блестящей лекцией. Она представляла собой первую главу его новой работы «Амьенская Библия» задуманный как первый том исследования «Отцы говорили нам», очерки по истории христианства. Отчетливо религиозный тон этого исследования был воспринят как проявление, если не перемены авторских воззрений, то во всяком случае как очевидное развитие определенной тенденции, с некоторых пор заметно усилившейся у Рёскина. От стадии сомнения он перешел к признанию могучего и благотворного влияния глубокой веры. Со своей теперешней позиции, ни на йоту не отступаясь от того, что было им некогда высказано против окостенелых верований и противоречивых упражнений в набожности, он, не выстраивая никакой определенной доктрины относительно будущей жизни и не принимая для себя догмы ни одной из сект, Рассматривает богобоязненность и откровение Святого Духа как важнейшие факторы и побудительные причины, которые нельзя упускать из виду при изучении истории, ибо они — суть основы цивилизации и проводники прогресса. Что касается подзаголовка Амьенской Библии, о котором напоминает господин Коллингвуд, очерки по истории христианства для мальчиков и девочек, которых держали над купелью, Я хочу обратить ваше внимание на то, как он похож на другие подзаголовки Резкина. Например, на подзаголовок флорентийских «Утр» – простые этюды по христианскому искусству для путешествующих англичан. Или еще больше на подзаголовок «Отдыха святого Марка» – история Венеции для редких путешественников, которые еще интересуются памятниками. Мне в принципе кажется, что именно так и должен отправляться культ героев. Я имею в виду их подлинный духовный культ. Мы посещаем места, где великий человек родился или умер. Но разве в тех местах, которыми он особенно глубоко восхищался, красоту которых мы полюбили благодаря его книгам, он не жил в более полном смысле этого слова? мы поклоняемся как некоему иллюзорному фетишу могиле, где от Рёскина осталось лишь то, что им по-настоящему не было. Так неужели мы не отправимся преклонить колени перед камнями Амьена, у которых он просил пищи для своей мысли, и которые еще хранят в себе эту мысль, подобно той могиле в Англии, где от поэта, чье тело было предано огню, осталось лишь его сердце, вырванное из пламени другим поэтом. Сердце Шелли, вырванное из пламени Хантом на глазах у лорда Байрона во время сожжения тела, господин Андре Лебе, автор одного из сонетов «На смерть Шелли», сделал для меня по этому поводу интересное уточнение. По его утверждению, не Хант, а Трелани вырвал из огня сердце Шелли, причем сильно обжег руку. Я сожалею, что не могу опубликовать здесь любопытнейшее письмо господина Лебе. Оно в точности воспроизводит следующий отрывок из воспоминаний Треллани. «Байрон попросил меня сохранить для него череп Шелли, но, вспомнив, что он уже превратил один череп в кубок для питья, я не захотел, чтобы череп Шелли подвергся подобному осквернению. Накануне, когда происходило опознание тела Уильямса, Байрон сказал Треллани, «Дайте мне взглянуть на челюсть. Я могу по зубам узнать человека, с которым мне приходилось беседовать». Однако, придерживаясь рассказа Треллани и не принимая за чистую монету бессердечия, которое Чайльд Горольд охотно демонстрирует перед Корсаром, надо вспомнить, что несколькими строками ниже Трелани, повествуя о сожжении тела Шелли, сообщает, Байрон не смог выдержать этого зрелища и вплавь добрался до Боливара. Конечно, снобизм, который позволяет считать разумным только то, что освящено признанием, еще не присвоил, во всяком случае, во Франции, и не спас тем самым от иронического отношения такие эстетические путешествия. Скажите, что вы отправляетесь в Байроид послушать оперу Вагнера или в Амстердам, на выставку нидерландской живописи, и все станут сожалеть о том, что не могут поехать с вами. Но если вы признаетесь, что едете на мыс Ра посмотреть грозу, в Нормандию полюбоваться цветением яблонь или в Амьен взглянуть на любимую статую Резкина, собеседник не сможет скрыть улыбку. Но это не мешает мне надеяться, что вы все-таки поедете в Амьен, прочитав эти страницы. Когда человек работает только ради того, чтобы понравиться другим, он рискует потерпеть неудачу. Но вещи, которые мы делаем ради собственного удовлетворения, всегда имеют шанс кого-то заинтересовать. Не может быть, чтобы ни одному человеку не доставило бы хоть небольшого удовольствия то, что принесло столь великое удовольствие мне, ибо никто не является единственным в своем роде и к великому счастью для взаимопонимания и симпатии между людьми, приносящими нам в жизни такую радость, все личности выкроены из общего полотна. Если бы мы умели анализировать душу, как анализируют материальную субстанцию, то мы увидели бы, что за внешним многообразием умов, как и за многообразием вещей, кроется лишь небольшой набор простых веществ и неразложимых элементов и в состав того, что мы считаем своей индивидуальностью, входят весьма обычные компоненты, имеющиеся в определенных количествах повсюду в нашем мире. Указания, которые дают нам писатели в своих книгах относительно любимых ими уголков Земли, часто бывают столь расплывчаты, что наши попытки паломничества к этим местам окрашиваются известной неопределенностью, сомнениями, и страхом возможной ошибки. Подобно героине Эдмона Ганкура, ищущей не отмеченную никаким крестом могилу, мы вынуждены благоговеть наугад. Подобных неприятностей вам не приходится опасаться с Резкиным, во всяком случае в Амьене. Вы не рискуете, приехав, провести здесь целый день, так и не отыскав его в соборе. Он сам придет встретить вас на вокзал. Он спросит вас не только о том, каким видом восприятия прекрасного вы одарены, чтобы оценить красоты Амьенского собора, но и о том, сколько времени в вашем распоряжении и когда отходит поезд, которым вы рассчитываете вернуться. Он не просто укажет вам дорогу к собору, но и выберет для вас тот или иной путь, в зависимости от того, торопитесь вы или нет. И поскольку ему хочется, чтобы вы следовали за ним, Свободном расположении Духа, которое возможно лишь при удовлетворенных потребностях тела, а может быть, и желая заодно продемонстрировать вам, что Он сам, по примеру наиболее милых Его Душе Святых, не противник честного удовольствия, Он, прежде чем вести вас в церковь, пригласит вас в кондитерскую. Смотри очаровательный портрет Святого Мартина в книге Первой Амьенской Библии. Он никогда не отказывается от дружеской чарки. Он покровитель честного бражничества. Запах вашего фаршированного гуся на праздник святого Мартина всегда достигает его ноздрей. И для него священны последние теплые лучи уходящего лета. Трапезы, о которых упоминает Рескин, не обходятся без некоторых церемоний. Однажды святой Мартин обедал за первым столом мира а именно у императора и императрицы Германии, и вел себя весьма любезно, не то что какой-нибудь святой в духе Иоанна Крестителя. Император, разумеется, сидел от него слева, а императрица справа. Все было как полагается. Амьенская Библия, глава 1, параграф 30. Протокол, на который намекает Резкин, не имеет ничего общего с протоколом грозных хлебосолов, Через чур склонных к формализму, чей прообраз, как мне кажется, навеки запечатлен в следующих строках святого Матфея. Царь, вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Возвращаясь к такой трактовке фигуры святого, который не тратит даже вздоха на унылое увещевание, надо сказать, что Резкин не единственный, кто изображает в подобном ключе своих любимых святых. Посмотрите, насколько пророки Корлейля или даже простые пасторы Джордж Элиот отличаются от святого Фермина, который буйствует и кричит, как бесноватый, на улицах Амьена. Оскорбляет, призывает, увещевает, крестит и так далее. Вспомните Нокса у Карлейля, Что мне особенно нравится в Ноксе, так это юмористическая жилка. Это был человек смелый, честный, относившийся к людям по-братски, как к великим, так и к малым. И искренний в своей симпатии и к тем, и к другим. Он курил трубку из Бордо у себя дома в Эдинбурге. Был весел и общителен. Глубоко ошибаются те, кто воображает Нокса мрачным фанатиком, крикливым и иступленным. Вовсе нет, это был самый уравновешенный человек на свете. Практичный, осмотрительный, терпеливый и так далее. Точно так же и Бернс разговаривал, как правило, весело, В обществе необычайно мило шутил, смеялся, был здравомыслящим и сердечным человеком. Он никогда не отличался угрюмостью и был способен на самую очаровательную любезность, самые шумные взрывы веселья и так далее. И Магомед был искренен, серьезен, но при этом любезен, радушен, общителен, даже шутлив и умел к тому же заразительно смеяться. Карлейль любит упоминать о том, как смеялся Лютер Карлейль о героях. А почитайте у Элиот о мистере Ирвайне в Адаме Биде, о мистере Джилфиле в сценах из жизни духовенства, о Фейрбразере в Мидлмарче, и так далее. Я вынужден признать, что мистер Джилфил не спросил у миссис Фрип, почему она не была в церкви, и не приложил ни малейших усилий к ее духовному воспитанию. Зато на следующий день он послал ей большой кусок сала. Из этого вы можете заключить, что наш викарий не блистал в исполнении духовных обязанностей, подобающих его званию, и, по правде говоря, лучшее, что я могу сказать на его счет, это что он старался исполнять их быстро и немногословно. Он забывал снять шпоры, поднимаясь на кафедру, и почти не произносил проповедей. Тем не менее, ни один викарий не был так любим своей паствой и не оказывал на прихожан лучшего влияния, чем он. Фермеры особенно любили общество мистера Джилфила, и не только потому, что он, покуривая трубку, приправлял рассказы о приходских делах веселыми шутками. Главным развлечением этого пожилого господина, теперь, когда дни охоты для него миновали, было ездить верхом. Общество мистера Джилфила было приятно не только фермерам Шеппертона. Он был желанным гостем в лучших домах этих краев. Если бы вы только видели, как он ведет к столу леди Ситуэл, как святой Мартин императрицу Германскую, и слышали, как он беседует с ней в духе свойственной ему тонкой и изысканной галантности, роман о мистере Джилфиле. Что касается пастора мистера Джилфила, пожилого господина, который курил очень длинные трубки и читал очень короткие проповеди, испытания преподобного Амоса Бартона. Мистер Ирвайн явно не имел невозвышенных склонностей, нерелигиозного рвения и считал чистой потерей времени говорить о догматах веры и пробуждении христианского духа старому папашу Тафту или кузнецу Крейнеджу, Он не отличался ни трудолюбием, ни самоотречением, ни особой щедростью при раздаче милостыни и в вопросах веры был человеком достаточно широких взглядов. Его внутренние пристрастия были скорее языческими, зато его отличало то христианское милосердие, которым зачастую не обладали многие прославившиеся своей добродетелью люди. Он был снисходителен к провинностям ближнего и не склонен предполагать дурные намерения. Если бы вы повстречали его, восседающего на серой кобыле, в окружении бегущих рядом собак, с добродушной улыбкой на лице... Влияние мистера Ирвайна на своих прихожан было куда полезнее, чем влияние мистера Райда, который требовал жестко придерживаться доктрины реформации, сурово осуждал плотские вожделения и был чрезвычайно учен. Мистеру Ирвайну все это было совершенно несвойственно, зато он был такой проницательный. Он понимал собеседника с полуслова, вел себя с фермерами как джентльмен. Он не был блестящим проповедником, однако все, что им говорилось, могло сделать вас мудрее, если удерживалось в вашей памяти. Адам Бит. Приехав в Амьен из эстетических соображений, вы сразу становитесь желанным гостем, ибо таких, как вы, немного. Образованный путешественник-англичанин в наш благодатный век знает, что на полпути между Булонью и Парижем есть крупная железнодорожная станция, где его поезд, замедляя ход, намного превышает среднюю норму грохота и толчков, ожидаемых при подъезде ко всякому большому французскому вокзалу, дабы с тряской вернуть дремлющего или рассеянного пассажира к осознанию своего положения. Сравни Претерита в тот послеполуденный час, когда современный респектабельный путешественник, выехавший утренним поездом с вокзала Черенкросс в Париж, Ниццу или Монте-Карло, и уже слегка оправившийся от морской болезни и от драки за билеты в Булоне, начинает поглядывать на часы, прикидывая, далеко ли еще до Амьенского буфета, его ожидает разочарование и досада от бессмысленной остановки на мелкой промежуточной станции, где он читает название «Абвиль». Когда поезд, наконец, тронется, он сможет увидеть если полюбопытствует оторвать взор от своей газеты и взглянуть в окно, две квадратные башни, темнеющие над верхушками ив и тополей, буйно разросшихся на болотистой почве, по которой он проезжает. Быть может, этот мимолетный взгляд откроет ему то, что он издавна мечтал увидеть, и я не знаю, удастся ли мне объяснить даже самому чуткому читателю, Какое влияние оказали эти башни на мою собственную жизнь? Ибо мысль моя всегда была сосредоточена вокруг трех центров — Руана, Женевы и Пизы. А Абвиль — это как бы предисловие к Руану, истолкование его. Мгновение самого острого счастья я пережил в горах, но за чистое и радостное наслаждение подъезжать к Абвилю летом в ясный предвечерний час, выскакивать из экипажа во дворе гостиницы «Эроп» и бегом бежать по улице к церкви святого Вульфрана, пока солнце еще не покинуло ее башни, стоит дорожить воспоминаниями до конца. Все, что я могу сказать о Руане и Руанском соборе, найдет свое место, если мне отпущено еще время, в книге «Отцы говорили нам». Зачем я привожу в этом очерке столько цитат из Резкина, не имеющих отношения к Амьенской Библии, я сейчас объясню. Прочесть только одну книгу писателя — то же самое, что встретиться с ним всего один раз. Беседуя с человеком единожды, мы можем заметить в нем некие своеобразные черты, но с честь их характерными и определяющими — можно только в том случае, если они будут проявляться в различных обстоятельствах. Для писателя, равно как для музыканта или художника, такое многообразие условий, позволяющее выявить как бы путем эксперимента основные для них черты личности, — это совокупность их произведений. Мы узнаем во второй книге, в другой картине, те особенности, которые при первом знакомстве можно было счесть связанными с темой в той же мере, что и с индивидуальностью Творца. При сопоставлении разных произведений мы обнаруживаем общие черты, сочетание которых и образует духовный образ автора. Сопровождая сноской цитируемые мною отрывки из Амьенской Библии, всякий раз, когда они по какой-то аналогии, пусть даже очень далекой, вызывали у меня в памяти другие произведения Резкина, и приводя в примечаниях вспомнившиеся мне отрывки, я старался дать возможность слушателю попасть в общество Рескина, словно бы не впервые, как если бы он уже имел случай с ним побеседовать и потому может распознать в его высказываниях то, что является для него постоянным и главным. Я хотел таким способом снабдить слушателя своего рода импровизированной памятью, куда я поместил воспоминания о других книгах Рескина, своего рода резонатором, где текст Амьенской Библии получил бы какие-то отголоски, порождая эхо родственных созвучий. Конечно, это эхо будет перекликаться со словами Амьенской Библии не так, как это происходит в памяти, сложившейся естественным путем, где оно катится к нам от горизонтов, то далеких, то близких, и обыкновенно скрытых от нашего взора, для которых сама жизнь день за днем отмеряла дальность расстояния. Этим отголоском, чтобы слиться со словом по ассоциации вызвавшим их из забвения, не приходится здесь преодолевать мягкую плотность разделяющей их атмосферы, протяженность которой равна нашей жизни и которая есть сама поэзия воспоминания. По сути дела помочь слушателю ощутить воздействие этих неповторимых черт, показать ему их в ином проявлении, дабы он сам мог счесть их глубоко присущими гению данного писателя, в этом и состоит первоочередная задача любого критика. Если критик уловил эти черты и помог уловить их другим, то его миссия практически выполнена. Если же не уловил, то он может написать сколько угодно книг о Орескине. Человек, писатель, пророк, художник, значение творчества, теоретические ошибки, но все его построения, до каких бы высоких сфер они ни поднялись, останутся в стороне от темы. Они могут вознести до облаков литературное положение самого критика, но для понимания писателя не будут стоить и одного, пусть даже совсем легкого, но верно схваченного оттенка. Я считаю, однако, что критик должен затем пойти дальше. Ему надлежит попытаться воссоздать неповторимую духовную жизнь писателя, привлеченного совершенно особыми формами реальности, глубина постижения которых измеряется силой его вдохновения, а возможность творческого воплощения степенью таланта. Понять его мораль и тот инстинкт, который побуждает его рассматривать эти формы реальности, в аспекте вечности, какими бы частными они ни казались нам с вами, и приносить в жертву ради внутренней необходимости их выявить и потребности их воспроизвести, дабы сделать их видение долговечным и ясным. Все удовольствия, все обязанности и даже саму свою жизнь, которая имеет для него смысл лишь как способ вступить с ними в соприкосновение, и ценность не больше, чем может иметь для физика инструмент, необходимый для его опытов. Мне нет нужды говорить, что эту вторую миссию критика я даже и не пытался выполнить в этом маленьком очерке, который полностью удовлетворит мои притязания, если вызовет у кого-то желание прочесть Резкина и вновь взглянуть на несколько соборов. Он, вероятно, помнит, что на этой станции в середине его путешествия имеется хороший буфет, где он может приятно провести 10 минут стоянки. Но вряд ли он столь же ясно осознает, что эти 10 минут предоставлены ему в нескольких минутах ходьбы от главной площади города, который был некогда французской Венецией. Если не считать островов в лагунах... Северная царица вод раскинулась почти так же широко, как настоящая Венеция, хотя пересекают ее не потоки приливов и отливов, а одиннадцать великолепных речных рукавов, полных форели, и равных по ширине реке Дав и Саака Прокатившись по улицам, они вновь соединяются и текут к пескам Сен-Валери мимо густо растущих осин и тополей, стройных и веселых которые высятся вдоль прекрасных проспектов, подобием жизни праведника. «Erit tamquam lignum quod plantatum est secus de cursus aquarium». Оно будет подобно дереву, посаженному без течения вод. Сравните в Претерита впечатление от медленного движения прилива и отлива вдоль ступеней отеля Даниэли в Венеции. Рёскин имеет в виду Исаака Уолтона, знаменитого автора книги «Искусный рыболов», Лондон, 1653 год, удившего рыбу на реке Дафф. Родился в 1593 году в Стаффорде, умер в 1683. Уже в современных художниках, 30 годами раньше, Рёскин говорит о безмятежной простоте и грации амьенских тополей. Однако Пикардийская Венеция обязана этим именем не только красоте своих вод, но и тем грузом, которые по ним плыли. Она была, как и царица Адриатики, мастерицей по золоту и стеклу, по камню, дереву и слоновой кости. Она была искусна, как египтянка, тканье тонких льняных полотен и подбирала цвета вышивки с изяществом дочерей Иудеи. Ее мастерство славилось не только внутри ее собственных стен. Часть изделия она посылала другим народам, и молваний разнеслась по всем странам. Ее бархат всевозможных оттенков состязался, как у Карпаччо, с турецкими коврами и переливался на украшенных арабесками стенах мавританских башен. Откуда возник здесь, на берегах Соммы, этот радужный фонтан? Почему маленькая француженка смогла назвать себя сестрой Венеции и ученицей Карфагена и Тира? Просвещенный путешественник-англичанин, поневоле купивший свой сэндвич с ветчиной и уже готовый к крику по вагонам господа не может, разумеется, терять время на подобные вопросы. Но довольно говорить о путешественниках, для которых Амьен всего лишь остановка в пути. Вы приехали посмотреть Собор и заслуживаете более интересного времяпрепровождения. Мы поведем вас в собор, но какой дорогой? Я никогда не мог решить, какой именно путь к собору для первого раза лучший. Если у вас много свободного времени и погода стоит хорошая, то лучше всего пойти по главной улице старого города, пересечь реку и оттуда, издалека, Выйти к звездковому холму, где высится собор. Быть может, вам тогда посчастливится подобно мне, даже если вы не найдете указанную Резкиным дорогу, увидеть, как собор, который издали кажется просто каменным, внезапно преображается, и, когда солнце пронизывает его изнутри, делая видимыми и нематериальными его лишённые изображения витражи, протягивает к небу меж своих каменных столпов гигантские и бесплотные огненные видения с примесью зеленого золота. Вы можете также отыскать неподалеку от скотобоин то место, откуда открывается вид, запечатленный на рисунке «Амьен» — «День всех усопших». Так вы сможете оценить истинные размеры башен и поймете, как высоко они вознесены над всем городом. А потом возвращайтесь назад. И идите к собору напрямик любым переулкам, Выбирайте мосты, какие попадутся. Чем грязнее и извилистее окажутся улицы, тем лучше. И выйдете ли вы к западному фасаду или к апсиде, вы найдете их достойными всех трудностей, которые вам пришлось преодолеть, чтобы до них добраться. Но если день пасмурный, как это случается иногда даже во Франции, или если вы не можете или не любите ходить пешком, что часто бывает из-за нашего увлечения атлетическими видами спорта и лаун-теннисом, или если вы действительно должны непременно уехать в Париж нынче же вечером и просто хотите увидеть все за час или два, все, что возможно, то и тогда, несмотря на все эти осложнения, вы славный человек и для вас имеет значение, с какой стороны подойти к прекрасному сооружению и увидеть его впервые. Я считаю, что лучше всего в этом случае подняться пешком по улице Трех Камней. Остановитесь ненадолго по пути, и чтобы сохранить хорошее настроение, купите каких-нибудь конфет или пирожных в одной из очаровательных кондитерских, расположенных по левую руку. Как только вы минуете их, сразу спросите, как выйти к театру и вы окажетесь прямо перед южным трансептом, которым, право есть, нечто способное понравиться кому угодно. Не может не понравиться ажурный шпиц, который, венчая его, как бы клонится слегка к низу под западным ветром. Хотя на самом деле это и не так. Во всяком случае, его изящный и покорный изгиб можно счесть просто долгой привычкой, мало-помалу приобретенной за три последних столетия. А уж подойдя совсем близко к собору, вы, как и любой другой на вашем месте, не сможете не полюбить стоящую в центре прелестную маленькую французскую Мадонну со склоненной набок головкой, в нимбе, склоненном точно так же, и напоминающем изящную шляпку. Эту Мадонну можно отнести к эпохе упадка, вопреки или, скорее, благодаря ее красоте и веселой улыбке субретки. Ей, в сущности, нечего здесь делать, потому что это портал святого Ганория, а вовсе не ее. Сравни два пути. Параграфы 33-39. Эти статуи на западном фасаде Шаторского собора долго и справедливо считались типичными образцами самого высокого искусства XII или начала XIII века во Франции. В самом деле они отличаются достоинством и тонким очарованием, которыми не обладают в большинстве своем произведения более ранее, отчасти это связано с подлинным благородством черт, но главным образом, с суровым изяществом неспадающих складок тончайшей драпировки и с тщательно продуманной композицией, где каждая деталь орнамента мягко гармонирует со всем остальным. Кроме того, сила их воздействия на некоторые типы религиозного сознания объясняется их очевидной ненатуральностью. Я ее не хвалю. Преувеличенная худоба тела и неестественность позы бесспорно являются недостатками. Однако это недостатки благородные. Они придают статуям странный вид. Точно эти статуи являются непосредственной частью самого здания и даже поддерживают его, но не как греческая кариатида, без усилия, и не как кариатида возрождения, с усилием мучительным или сверхчеловеческим. А как если бы весь трагизм, таящийся в торжественном безмолвии, весь превозмогаемый с дрожью в сердце ужас перед земной жизнью, воплотились бы в формы вечного мрамора, словно дух отдал нам, чтобы поддерживать на земле столпы храма, всю смятенность и терпение человеческой натуры, которые уже не нужны душе на небе. Таково трансцендентальное толкование значения этих скульптур. Я не настаиваю на нем. Единственное, что я хочу подчеркнуть, это то, что в них есть и правда, и жизнь. Все они являются портретами, в большинстве своем, думаю, людей неизвестных. Но в том, что это портреты, сомневаться невозможно. Если моделью для них послужил не тот человек, которого они номинально изображают, то во всяком случае это был человек реальный, живой, чьи черты могли в пределах правдоподобия соответствовать чертам какого-нибудь короля или святого. Полагаю, что многие из скульптур все же полностью соответствуют своему живому оригиналу. Одна, например, изображает королеву, которая наверняка славилась при жизни блестящими черными глазами. Скульптор вырезал глаза очень глубоко, и они до сих пор блестят для нас в ее улыбке. Есть еще одна вещь в этих статуях, к которой мне хотелось бы особо привлечь ваше внимание. Это форма сочетания лепного цветочного орнамента с их вертикальными линиями. Здесь перед нами высшая сложность и богатство кривых рядом с чистыми и изящными параллельными линиями. Причем и те, и другие оказываются и красивее, и интереснее в таком соседстве. Есть в нем, однако, и значение более глубокое, нежели простой эффект композиции. Значение, о котором скульптор не подозревал, и которое тем более ценно, что было вложено им в свой труд бессознательно. Я имею в виду тесную связь между красотой низшей природы, воплощенной в животных и цветах, и красотой природы более возвышенной, воплощенной в формах человеческого тела. Вы никогда не найдете этого в греческом искусстве. Греческие статуи всегда стоят в одиночестве их форму подчеркивают белые каменные поверхности или темная глубина фона. В их сердце не было места миру низшей природы, презираемой ими и изгоняемой во мрак безвестности. Здесь же задрапированная статуя в своем венце и белых одеждах со всем богатством творения подлиннее кажется самим воплощением христианского духа, воплощением более слабым и напряженным по форме, зато более чистым. Первые признаки перерождения мгновенно станут для вас очевидны, если вы сравните одну из этих статуй западного фасада Шартерского собора с Мадонной, стоящей при входе в Южный трансепт в Амьене. Эта Мадонна с окружающей ее резьбой знаменует кульминацию готического искусства XIII века. Со времен Шартра скульптура заметно прогрессировала, становясь с каждым днем все более искренней и нежной, все более сугестивной. Кстати, этот рефрен из старой песни о Дугласе, «Нежный и искренний», может быть принят всеми нами как в искусстве, так и в других делах. Можете поверить, первый общий признак всякого великого искусства это нежность, второй — правда. Я с каждым днем убеждаюсь в этом все больше и больше. Неисчерпаемая нежность есть истинный дар и достояние всех подлинно великих людей. Этот дар, несомненно, предполагает известное презрение к вещам низменным и придает его обладателю суровый и высокомерный вид в глазах людей черствых, глупых и вульгарных. Вид, ужасающий их, если они способны ужасаться и ненавистный для них, если они не способны ни на что более высокое, чем ненависть. Дух Данте — великое воплощение этого дара. Я назвал первым достоянием нежность, а вторым — правду, потому что нежность заключена в природе человека, а правда — в приобретенных привычках и знаниях. Любовь идет первой как по своему достоинству, так и по времени. Она всегда чиста и цельна. Правда в том, что есть в ней лучшего, совершенно. Но вернемся к нашей статуе. Вы видите, что оформление ее в точности такое же, как в шартре. Строгая, не спадающая складками драпировки, оттенена с обеих сторон богатым цветочным орнаментом. Но в этой статуе уже есть жизнь. Она не бездвижна, как негнущийся столб а склоняется вперед из своей ниши, и цветочный орнамент вместо традиционной гирлянды представляет собой изысканное убранство из боярышника. В целом, однако, все произведение, хотя оно и является как по замыслу, так и по стилю в высшей степени характерным для обновленного искусства своей эпохи, в некоторых более тонких вещах уступает скульптурам Шартра. Его создатель, хотя и принадлежал к более передовой школе, обладал как личность душой менее возвышенной, чем скульптор, который творил в Шартре. Но я не располагаю временем указывать сейчас на все те тонкие отличия, по которым сужу об этом. Итак, наша статуя знаменует наивысший расцвет готического искусства, так как издавна и до сих пор Внимание художников было прочно приковано к достоверности. Они продвигались вперед от цветка к цветку, от формы к форме, от лица к лицу, непрерывно обогащаясь знанием и достигая все большего и большего правдоподобия, и, следовательно, большей силы и изящества. Но на этой точке в их идеале произошла роковая перемена. Со статуей. Они перенесли свое внимание главным образом на ее нишу из цветочного орнамента на его окружение. Святой Ганорий привычно стоял здесь когда-то серый и грубоватый, встречая вас у входа в собор. Потом его сослали на северный портал, где никто никогда не бывает. Это случилось давно, еще в XIV веке, когда французы впервые сочли христианство Черезчур серьезным. Народ захотел сделать Веру более жизнерадостной, пожелал видеть повсюду мадонн-субреток с блестящими глазами и позволил сжечь свою темноглазую Жанну Д'Арк как ведьму. С тех пор все пошло веселым ходом. Ах, все пойдет, пойдет, пойдет. Прямо к веселым дням гильотины. Однако скульпторы еще умели воять в XIV веке. И Мадонна, как и цветущий боярышник орнамента над ее головой, достойна того, чтобы вы на нее полюбовались, как достойны этого, быть может, даже в большей степени, такие же изящные, более спокойные скульптуры, расположенные чуть выше, и рассказывающие историю святого Ганория, о котором так редко вспоминают сегодня в Парижском предместье, носящем его имя уступающий в очаровании боярышнику Буржа. Бурский собор — это собор боярышника. Сравни камни Венеции. Архитектор Бурского собора любил боярышник и увил им весь фасад. Это окаменевший, как необа май. Вы могли бы нарвать этот боярышник, не боясь уколоться. Заметьте, что спокойствие есть самое возвышенное качество искусства. Сопоставление Микеланджело и Тинторетто, параграф 219. Здесь сравниваются ангелы Делла Робио и Донателла, внимательные к тому, что они поют, или даже охваченные восторгом, ангелы Бернардино Луини, робкие и вдумчивые, и ангелы Беллини, среди которых даже самые юные поют так же спокойно, как придут свою нить парки. Но вам, вероятно, не терпится войти внутрь собора. Опустите прежде по одному «су», В кружке каждого из нищих которые там стоят сравни флорентийские утра но я хочу для начала дать вам добрый совет платите получше своему провожатому или ризничему который показывает вам собор он сполна отблагодарит вас за эти 20 су среди моих знакомых на 50 человек готовых писать мне письма полные нежных чувств Хорошо, если найдется один, готовый дать мне двадцать Су. Так что буду вам весьма признателен, если вы дадите мне по двадцать Су за каждое из этих писем. Хотя вы даже не подозреваете, сколько труда я потратил на то, чтобы сделать их в ваших глазах достойными, этих двадцати Су. Вас не касается, должны они находиться там или нет, и заслуживают ли они вашей монетки. Думайте лишь о том, заслуживаете ли вы сами ее иметь, чтобы подать ее, и подайте красиво, а не так, как будто она жжет вам руку. Именно этим вторым путем, более простым, который, думаю, изберете и вы, я сам шел к собору, впервые попав в Амьен. И в ту минуту, когда моему взору открылся южный портал, я увидел слева, там, где указывал Рескин, Упомянутых им нищих, причем таких старых, что, похоже, это были те же самые. Радуясь возможности так быстро приступить к исполнению его рекомендаций, я тут же бросился подавать им милостыню, тешась иллюзией, не без примеси мной уже осужденного недавно фетишизма, будто я совершаю тем самым высокий акт поклонения Рескину. Мое милосердие наполовину исходило от него. Он подавал нищим вместе со мной, и мне казалось, я чувствую, как он направляет мою руку. Я понял, причем мне это обошлось дешевле, состояние души Фредерика Моро в воспитании чувств, когда он, в присутствии госпожи Арну, протягивает к фуражке арфиста сжатую в кулак, руку, и, стыдливо разжав ее, опускает туда Луидор. Ни тщеславие, — говорит Флабер, — побудило его подать эту милостыню на глазах у нее, а порыв души почти благоговейный, к которому он мысленно приобщил и ее. Оказавшись слишком близко к порталу, чтобы можно было увидеть его целиком, я вернулся назад и, только отойдя достаточно далеко, стал, наконец, смотреть. День был роскошный. Причем я попал сюда в час, когда Солнце в эту пору года наносит свой ежедневный визит при Святой Деве, некогда позолоченной, но которую сегодня золотят лишь его лучи, возвращая ей ненадолго в дни, когда небо не затянуто тучами, слегка измененный блеск, эфемерный и более нежный. Впрочем, нет такого святого в Соборе, которого Солнце не навещало. Одного, накидывая на его плечи огненный плащ, другого, осеняя его чело сияющим ореолом. Оно никогда не завершает день, не обойдя полностью весь огромный собор. Сейчас было время его посещения Мадонны, и, казалось, это его мимолетной ласки, она улыбается своей вековой улыбкой, которую Резкин, как вы уже знаете, Считает улыбкой субретки, предпочитая этой субретке королев, изваянных в более торжественном и наивном стиле, на королевском портале Шартерского собора. Этот отрывок, где Рескин выражает свои предпочтения, я привел потому, что два пути написаны в 1850-х годах, а Амьенская Библия вышла в 1885. -м и сопоставление этих текстов и дат наглядно дает понять, до какой степени Амьенская Библия не похожа на множество книг, написанных о вещах, которые мы изучаем ради того, чтобы иметь возможность о них говорить, если предположить, что мы вообще даем себе труд их изучить, вместо того, чтобы говорить о вещах, потому что мы их давно изучаем ради собственного бескорыстного интереса, не помышляя о том, что со временем они могут дать материал для книги. Я подумал, что вы больше полюбите Амьенскую Библию, если почувствуете, что, листая ее, знакомитесь с вещами, занимавшими Резкина всю жизнь, а потому выражающими его мысль наиболее глубоко, и поймете, что подарок, который он вам преподносит, из тех, что дороже всего, потому что это предмет, которым человек долго пользовался сам и хранил для себя одного, не имея намерения когда-нибудь его подарить. Когда Орескин писал эту книгу, ему не пришлось работать специально для вас. Ему достаточно было лишь сделать общим достоянием свою память и открыть вам свое сердце. Я полагал, что «Золотая Мадонна» приобретет большую ценность в ваших глазах, когда вы узнаете, что чуть ли не за 30 лет до Амьенской Библии она уже занимала в памяти Резкина собственное место, где, если ему нужно было привести пример своим слушателям, он легко находил ее, исполненную изящество и хранящую глубокие и значительные мысли, место встречи с которыми всегда было для Резкина подлиннее Уже тогда она существовала для него в ряду тех образов красоты, которые не только дарили его чуткому взору самое острое из испытанных в жизни наслаждений, природа, наделившая его эстетическим чувством, повелела ему искать в этих образах, как в самом пленительном ее воплощении, те немногие крохи божественного и истинного, какие могут быть найдены на земле. Если и вправду, как говорят, В глубокой старости мысль покинула голову Рескина, подобно таинственной птице, которая на прославленном полотне Гюстава Муро не ждет прихода смерти, чтобы улететь из дома. Можно не сомневаться, что среди возникавших в затуманенном сознании старца привычных образов, уже неуловимых для размышления, была и золотая мадонна. С божественным младенцем на руках, как изобразил ее Амьенский скульптор, Вновь обретшая материнскую душу, она, наверное, оставалась подле него, как кормилица, ибо тот, кого она так долго пестовала, хотел видеть лишь ее одну у своего изголовья. Подобно тому, как давно знакомая мебель, вкус привычных блюд приносят старикам последние радости, которые они едва сознают и о которых можно догадаться лишь по огорчению, часто для них роковому, если их лишают этих радостей. Можете быть уверены, что Резкину доставляло смутное наслаждение созерцание слепка золотой Мадонны, перекочевавшей под неодолимым натиском времени с высот его мысли и эстетического вкуса в глубину его подсознательной жизни и власти привычек. Улыбаясь своей особой улыбкой, способной превратить не только Мадонну в живую женщину, Но и статую, вобладающую индивидуальностью произведения искусства, она как бы делает этот портал всего-навсего музеем, куда мы должны прийти, если нам хочется ее увидеть. Как иностранцы вынуждены отправляться в Лувр, чтобы увидеть Джаконду. Но если соборы, как утверждают некоторые, это музеи религиозного искусства средних веков, то это все-таки музеи живые против чего господин Андре Алле не найдет, что возразить. Они строились не за тем, чтобы разместить в них произведение искусства. Наоборот, произведение искусства, какой бы яркой индивидуальностью они ни обладали, создавались для соборов. И было бы кощунством, я говорю сейчас лишь о кощунстве эстетическом, поместить их в другое место. «Как я люблю!» эту золотую мадонну и ее странную улыбку. Улыбку хозяйки небесного дома. Как радует она меня, встречая у входа в собор в своем простом и изысканном убранстве из боярышника. Подобно розам, лилиям и ветвям смоковницы на другом портале, ее каменный боярышник все еще цветет. Но это средневековая весна, столь надолго затянувшаяся не вечно и несколько каменных рос перед собором, как в торжественный праздник тела Господня, уже облетели под ветром столетий. Настанет, конечно, день, когда и улыбка Золотой Мадонны, уже, кстати, просуществовавшая дольше, чем наша вера, не сможет больше из-за постепенного разрушения камня, которое она самим очарованием своим изящно отвергает, дарить нашим детям красоту как дарила нашим верующим отцам твердость Духа. Я чувствую, что был неправ, называя ее произведением искусства. Скульптура, ставшая вот так навечно частью определенного места на земле, принадлежностью некоего города, не имеющего двойника ни на одном континенте и обладающего как человек индивидуальностью и своим собственным именем, именем, которое железнодорожные кондукторы в той точке пространства, в которую вы вынуждены прибыть, чтобы этот город увидеть, выкрикивают для пассажиров, как бы говоря нам невольно, «Любите то, что нигде не встретите дважды». Такая скульптура не обладает, вероятно, универсальностью произведения искусства, но она притягивает нас даже сильнее, чем произведение искусства. Это притяжение сродни тому, каким привязывают нас к себе люди и страны. Джоконда — это Джаконда Леонардо да Винчи. Что нам за дело, да не прогневается господин Алле до места ее рождения, равно как, впрочем, и до того, что она приняла французское подданство? Она без родины, и тем восхитительно. Ни в одном уголке земли где бы полное размышление взоры не устремлялись к ней, она не может оказаться без корней. Нельзя сказать того же о ее, изваянной из камня, улыбающейся сестре. Конечно, далеко не столь великой, надо ли об этом говорить, золотой Мадонне. Несомненная уроженка карьеров, расположенных неподалеку от Амьена, совершившая в юности одно единственное путешествие до портала Святого Ганория откуда она никогда больше не отлучалась и где постепенно покрылась загаром под влажным ветром Северной Венеции, согнувшим над нею шпиц. Эта Мадонна, глядящая столько веков подряд на обитателей города, чьей наиболее давней и постоянной жительницей является она сама, конечно, настоящая Амьенка «И на которую глядят они», Я и сейчас вижу, как люди, спеша к поднявшейся от прилива Сомме и проходя мимо портала, знакомого им, впрочем, давным-давно, поднимают взор к звезде морской. Это не произведение искусства, это прелестная подруга. И мы вынуждены всякий раз покидать ее на грустной провинциальной площади, откуда никому еще не удалось ее увести, и где на глазах, уже не у нас, а у кого-то другого, она по-прежнему подставляет лицо солнцу и ветру Амьена и привечает воробьев, которые безошибочно, следуя инстинктивному чувству пластической формы, садятся на ее приветливо протянутую ладонь или клюют крупинки камня на древнем боярышнике, вот уже столько веков украшающим ее лик вечно юным убором. Фотография Джаконды у меня в комнате хранит лишь красоту шедевра. Рядом с ней фотография Золотой Мадонны, овеяна задумчивой грустью воспоминания. Но не стоит ждать, пока солнце в сопровождении неисчислимой свиты лучей и теней, ложащихся на каждый выступ камня, уйдет, перестав золотить седую древность портала, одновременно сверкающую и поблекшую. Мы слишком давно потеряли из виду Резкина. Мы покинули его возле той самой Мадонны, где он снисходительно и терпеливо ждет, пока мы на собственный лад произнесем ей хвалу. Давайте же войдем вместе с ним в собор. Невозможно удачнее начать осмотр, чем войдя через этот южный вход. Ибо все более или менее крупные соборы — производят почти одинаковые впечатления, когда вы входите в западный портал. Но я не знаю ни одного, который являл бы столь наглядно свое благородство, как этот, когда на него смотришь из южного трансепта. Круглый витраж перед вами изящен и великолепен. Опорные столбы пределов трансепта образуют со столбами хора и нефа восхитительный ансамбль. Отсюда лучше видна и высота апсиды, которая открывается вам по мере перехода из трансепта в основной неф. Глядя же на нее впервые, с крайней западной точки нефа, непочтительный зритель может даже предположить, что не апсида такая высокая, а просто неф слишком узок. И если вас не охватит восхищение при виде хора и светового круга вокруг него, когда вы поднимаете к нему взгляд из центра креста, вам нет смысла путешествовать дальше и осматривать соборы, ибо зал ожидания любого железнодорожного вокзала, место подходящее для вас, в сто раз больше. Если же напротив, он сразу поразит и восхитит вас, то чем дольше вы будете в него вглядываться, тем сильнее будет восхищение, ибо союз воображения и математики, никогда не порождал ничего более мощного и благородного в области сочетания стекла и камня, чем эта вереница витражей, ничего, что казалось бы более величественным. Как бы ни сложился ваш осмотр столицы Пикардии, что бы ни довелось вам повидать или поневоле оставить без внимания из-за тяжелых обязанностей вашей жизни и неизбежной необходимости отъезда, Но даже если в вашем распоряжении всего лишь четверть часа, чтобы успеть на поезд, не запыхавшись, то посвятите это время целиком резным сиденьям в хоре собора. Порталы, стрельчатые витражи, круглые витражи — все это вы можете увидеть и в другом месте. Но такого шедевра резьбы по дереву вы не встретите нигде. Это конец XV века. Пламенеющий стиль в самом своем расцвете, вы найдете здесь сочетание фламандской тяжеловесности и очарование пламенеющей французской готики. Пикардийцы обожали резьбу: нигде и никогда, среди изделий из дерева любых пород и любых стран, не видел я ничего столь же чудесного. Это мягкое молодое дерево, дуб, умело выбранный и обработанный. Который до сих пор звенит как 400 лет назад. Он был податлив под рукой мастера, как глина, гнулся, как шелк, распрямлялся, как живые ветви, вспыхивал, как живое пламя. Теперь, преображенный, он обступает нас со всех сторон и уже по-новому ветвится, образуя вокруг нас зачарованную поляну, бессмертную, неувядающую, гуще покрытую листвой, чем любой лес, и более богатую историей, чем любая книга. Начатые 3 июля 1508 года эти 120 сидений были закончены в 1522, в день святого Иоанна. Церковный сторож даст вам спокойно побродить среди житья-бытия изображенных на них персонажей, Чьи позы, оттенки, потертые плащи и могучее сложение демонстрируют крепость и красоту дерева, славят его мягкость. Вы увидите здесь шествующего по перилам Иосифа, фараона, спящего на перегородке, где разворачиваются картины его сна, а чуть ниже, на выступах, расположились гадатели, пытающиеся этот сон истолковать». Сторож позволит вам потрогать без всякого для них ущерба длинные деревянные струны, и вы услышите звук почти музыкальный, свидетельствующий об их удивительной прочности и тонкости. Знаменитые теперь во всем мире, представленные в музеях слепками, которые хранители не позволяют трогать руками, эти прославленные шедевры, такие старинные и прекрасные, по-прежнему выполняют в амьене скромную функцию сидений и отлично справляются с ней вот уже несколько веков подряд к великому удовлетворению амьенцев. Так, порой добившиеся признания артисты, продолжают сохранять за собой где-то скромное амплуа или давать уроки. Эта функция состоит в первую очередь не в том, чтобы просвещать души, а в том, чтобы принимать груз тел и именно в таком качестве они скромно используются во время каждого богослужения. От постоянного трения эти сиденья постепенно приобрели, или, точнее сказать, в них проступил, темно-пурпурный оттенок, словно сама душа дерева явилась человеческому взору, и тот, кто однажды испытал ее очарование — уже не может восхищаться красками живописи, которые кажутся по сравнению с этим пурпуром просто грубыми. Он почти опьяняет ваш взор своим внутренним жаром, как будто жизненные соки дерева по прошествии стольких лет вдруг стали приливать к его поверхности, накаляя ее незримым огнем. Вырезанные с наивной простотой персонажи получают от материала, в котором они обрели жизнь, как бы дополнительную естественность. Что же касается плодов, цветов, ветвей и листьев, мотивов орнамента, почерпнутых целиком из местной растительности и выполненных амьенским скульптором из амьенского дерева, то в них многообразие выпуклостей в разной степени подвергшихся трению породило восхитительные контрасты оттенков, так что цветок отличается окраской от стебля. И это заставляет вспомнить о благородных тонах, которые господин Галле сумел извлечь из гармоничного сердца дуба. Однако пора перейти к тому, что Резкин называет собственно Амьенской Библией, к западному фасаду. Слово «Библия» имеет здесь значение прямое, а не образное. Это не в туманном смысле Виктория Гюго «Каменная книга», «Каменная Библия», Это Библия настоящая, воплощенная в камне. Мадемуазель Мари Нордлингер, выдающаяся английская художница, показала мне письмо Рескина, где собор парижской богоматери Виктора Гюго назван уродом французской литературы. Но даже если вы не знаете этого, когда вы видите впервые западный фасад Амьенского собора, голубой в тумане, сверкающий утром, напоенный солнцем и щедро золотящийся после полудня, розовый и уже по-ночному прохладный на закате, в любой из часов дня, отбиваемых в небе его колоколами и запечатленных Клодом Моне в величественно прекрасных полотнах, где нам открывается жизнь этого человеческого творения, погруженного в природу и принятого ею свое лона, жизнь собора, которая, как и жизнь земли, в ее непрерывном двойном вращении, течет в веках и в то же время возобновляется и заканчивается каждый день. Когда вы видите этот фасад, улавливая его очертания сквозь покров изменчивых красок природы, вас охватывает неизъяснимое волнение. Когда вы видите этот уходящий в небо гигантский резной муравейник, полный каменных персонажей, изваянных в человеческий рост, держащих в руках крест, филактерию или скипетр, весь этот сон святых, дереницу пророков, череду апостолов, толпу правителей, всю эту процессию грешников, собрание судей и целые стаи ангелов, которые размещаются рядом или друг над другом, встречают вас у входа, глядят на город с высоты своих ниш, склоняются с галерей или стоят на самом верху, у основания башен, под ветром колоколов, где их достигают лишь далекие, ослепленные солнцем человеческие взгляды, вы чувствуете по силе своего впечатления, какая великая вещь — это грандиозное, неподвижное и полное страсти сооружение. Но собор — это не только красота, которой мы не можем не восхищаться. Даже если для вас это уже не наставление, коему надлежит следовать, то во всяком случае книга, которую надо понять. Портал Готического Собора и конкретно Собора во Мьене — это Библия. Прежде чем объяснить вам это, я хотел бы с помощью цитаты из Резкина помочь вам понять, что каковы бы ни были ваши верования, Библия есть нечто реальное и живое, и мы должны найти для себя нечто большее, нежели аромат архаики и пищу для своего любопытства. Псалмы 1, 8, 12, 15, 19, 23 и 24, если они хорошо выучены и человек в них верит, сами по себе вполне достаточны для духовного руководства личностью. Кроме того, они содержат закон и пророчество справедливого правления, И любое новое открытие естественных наук предсказано в Псалме 104. Подумайте, какой еще цикл исторической и дидактической литературы имеет охват, подобный охвату Библии. Спросите себя, можно ли сравнить ее содержание, я не говорю с содержанием какой-либо книги, но с содержанием какой-либо литературы, Попробуйте, насколько это возможно для каждого из нас, будь вы сторонник или противник религии, отделить свое сознание от привычной связи с нравственным чувством, основывающимся на Библии. И подумайте, какая литература могла бы занять ее место или сыграть ее роль, даже если бы все библиотеки мира сохранились в неприкосновенности. «Я не хулитель литературы нехристианской». Более того, думаю, ни одно толкование греческой религии не было пронизано такой теплотой, а римской таким почтением, как те, которые лежат в основе моей теории искусства и вообще всего мною написанного. Но только через Библию я понял символы Гомера и веру Гарация. Сравните. Вы, вероятно, удивлены тем, что я говорю о Гарации как о человеке верующем. Люди мудрые знают, что он мудр, люди искренние знают, что он искренен. Но люди набожные, из-за недостатка внимания к нему, не знают, что он был набожен. Серьезным препятствием к пониманию этого стало то обстоятельство, что в школе вас заставляли сочинять стихи на латыни с неизбежным употреблением слова «Юпитер» при упражнениях в дактиле. Поэтому вам всю жизнь потом кажется, что Гораций, прибегал к этому слову только в тех случаях, когда ему нужно было найти дактилическое окончание. Обратите внимание на его заверение в своем благочестии. «Дис этмуса, Musa cordi корди эст». «Богам любезен я благочестием и даром песен». Долина Арно, глава 9, параграфы 218, 219, 220, 221 и далее. Или Гораций не менее искренен в своей набожности, чем Вордсворт. Но всякая способность понимать честных классических поэтов отнята у большинства наших джентльменов еще в школе механическими упражнениями в версификации. На протяжении всей жизни они не могут отделаться от мысли, что все стихи на свете были написаны исключительно как упражнения и что Минерва. Это не более чем слово, которое удобно ставить в гекзаметре предпоследним, а Юпитер – последним. Нет ничего более ошибочного. Гораций посвящает свою любимую сосну Диане, слагает осенний гимн Фавну, дирижирует исполнением гимна Аполлону, который поет знатная римская молодежь, и говорит крестьянской девочке, что боги будут любить ее, несмотря на то, что ей нечего им преподнести, кроме горсточки соли и муки, с такой же серьезностью, с какой английский джентльмен говорит о христианской вере английским детям в светлые минуты. «Царица воздуха», глава 1, страница 47-48. И, наконец, «Вера Гарация в дух источника Бандузии, в фавна своего холма и в покровительство великих богов была постоянной, глубокой и действенной. Форс Клавигера, письмо 1211. Поскольку я с ранней юности считал своим долгом при чтении Евангелия и пророков тщательно вдумываться в каждое слово, помня, что оно написано рукой Бога, у меня сохранилась привычка к почтительному вниманию, которое позднее, при изучении нехристианских авторов, помогла мне увидеть глубокий смысл многих страниц, лишенных серьезного значения для читателей неверующих. Насколько сильно мой ум был парализован заблуждениями и горестями, насколько меньше я знаю о жизни, чем мог бы знать, если бы на своем пути был более верен лучу дарованного мне света, мне трудно судить или трудно признаться себе. Сравните Претерита, первое, двенадцатое. «Я мысленно любуюсь тем, каким бы я мог быть, если бы в то время любовь была со мной, а не против меня, если бы я познал радость дозволенной любви и был ободрен ее благосклонностью и восхищением. Мы и здесь встречаем мысль о том, что страдание, вероятно, потому что оно есть форма эгоизма, является препятствием к полноценному использованию наших способностей» тоже в Амьенской Библии. Все препятствия, какие чинятся нам искушением или скорбью, а также в предисловии к стрелам охотника. Ни одно слово из тех, что я сказал своей стране, не было искажено корыстью или ослаблено страданием. Недаром во фразе, которая нас интересует, горести стоят рядом с заблуждением, как в процитированных выше отрывках. Искушение рядом со скорбью, а корысть со страданием. Нет людей более легкомысленных, чем умирающие, говорил Эмерсон. С другой стороны, оценивая чувствительность Резкина цитату из Претерита: «Каким бы я мог быть, если бы любовь в то время была со мной», следует поставить с его письмом Красетти, опубликованном господином Борду. Если вам скажут, что я черств и холоден, Будьте уверены, что это неправда. У меня нет ни друзей, ни возлюбленных, это действительно так. Однако я не могу читать без слез эпитафию спартанцам, погибшим при фермопилах. И в одном из ящиков моего стола уже 18 лет хранится перчатка, которая мне до сих пор очень дорога. Но если, напротив, вы вдруг решите, что я необычайно добр, Вы ошибетесь точно так же, как те, кто имеет обо мне мнение прямо противоположное. Единственные мои радости ⁇ это смотреть, думать, читать и делать других людей счастливыми, в той мере, в какой я могу, не поступаясь собственным благом. Но поскольку я никогда не писал ради славы, я был огражден от ошибок, опасных для других людей. И все, что я отрывочно пытался выразить, вытекает из моего общего представления о классических и христианских текстах как о единой религиозной литературе. Сравните «Царица воздуха». «Я много любил, и в любви моей не было эгоизма. Оттого утренний свет еще виден мне на холмах. Поверьте мне, и вы будете потом счастливы, что поверили мне» что существовала сакральная классическая литература, параллельная древнееврейской и сопоставимая с символическими христианскими легендами Средневековья, факт, обнаруживающий себя наиболее трогательно и явно в независимом, но сходном влиянии Вергилия на Данте и на епископа Гавейна Дугласа. История немейского льва, побежденного с помощью Афины, есть несомненная основа легенды о спутнике святого Иеронима, усмиренном целительной кротостью живительного духа. Я именую это легендой. Убивал ли в действительности Геракл и обласкивал ли святой Иероним кровожадного или раненого зверя, не имеет для нас никакого значения. Сравните оливковый венок. Греки сами, на глиняных горшках и амфорах, изображали Геракла, убивающим львов. Легенда о святом Иерониме повторяет пророчество о тысячелетнем царстве Христа и предсказывает вместе с кумской Севиллой и пророком Исаией день, когда страх перед человеком пройдет у свирепых низших созданий, над ними прибудет как бы благословение и не будут делать зла и вреда на всей святой горе и земля освободится от теперешней скорби, подобно тому, как нынешний наш достославный и живой мир вышел из былой пустыни, чьи недра являли собой обитель драконов, а горы — столпы огня. Вероятно, намек на строку Вергилия. «Нец магнус метуинт армента леонес». «Не бойтесь больших стай львов». Исаия 11.9 Одне же том никто не знает, но Царство Божие уже наступило для тех, кто вырвал из своего сердца все низменное, всех присмыкающихся гадин и научился любить то, что красиво и человечно, в кочующих детях облаков и полей. Матфей, 24-36. Сравните «Боссюэ», «Восхождение к таинствам». Попробуем сдержать резвые скачки наших стремительных мыслей. В некотором смысле это будет то же, что командовать птицами небесными. Обуздывать в себе порывы буйного гнева значит укращать львов. Теперь, наверное, вам будет интересно услышать краткое изложение, которое я постараюсь сделать для вас по книге Резкина, той Библии, что запечатлена на западном фасаде Амьенского собора. В центре высится статуя Христа, который здесь не в переносном, а в прямом смысле – краеугольный камень здания. Слева от него, от нас справа, поскольку мы стоим лицом к фасаду, но мы будем употреблять слова слева и справа по отношению к Христу. Шесть апостолов. Сначала Петр, Андрей, затем Иаков Зеведеев, Иоанн, Матфей, Симон. Справа еще шесть. Павел, затем Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Фома и Иуда. Гюисманс пишет, «Евангелие требует не путать святого Иуду с Иудой Искариотом, однако это постоянно случалось. Из-за сходства его имени с именем предателя христиане в средние века не признавали его. Он нарушает молчание лишь однажды, чтобы задать Христу вопрос о его предназначении. Но Христос отвечает уклончиво, а, попросту говоря, не отвечает вовсе. Ниже Гюисманс говорит о печальной славе, которую принес ему его тезка Иуда. Собор. За апостолами следует четыре великих пророка. За Симоном Исая и Иеремия. За Иудой и Езекииль и Даниил. Двенадцать малых пророков расположились на простенках фасада, по трое на каждом из четырех простенков, в следующем порядке, начиная с самого левого «Осия», «Иоиль», «Амос», «Михей», «Иона», «Авдий», «Наум», «Аввакум», «Сафония», «Агей», «Захария», «Малахия». Таким образом, собор, опять же, в прямом смысле, зиждется на Христе и пророках, предсказавших его приход, равно как и на апостолах, которые его славили. Это пророки Христа, а не Бога Отца. Голос всего собора — это глаз, раздавшийся с неба в миг преображения. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Его слушайте». Матфей 17:5. Моисей, который был апостолом не Христа, но Бога Отца, И Илья, пророк Бога Отца, а не Христа, отсутствует здесь. Но, добавляет Рескин, есть еще один великий пророк, которого на первый взгляд здесь тоже как бы нет. Неужели народ войдет в храм с пением «Асанна сыну Давидову» и не увидит нигде изображение отца его? Матфей 21.9. Это апострофа... Позволяет, несмотря на чисто внешние аналогии, Исаия возвестил консерваторам своей эпохи, еврейский торговец царь Соломон накопил одно из самых крупных состояний своего времени, последнему, что и первому, понять, насколько гений Резкина отличается от гения Ренана. По поводу тех же самых слов «сын Давидов» Ренан пишет, Он дозволил дать себе этот титул, без которого не мог надеяться ни на какой успех. По-видимому, он освоился с ним. Различие позиции Резкина и Ринана касается здесь лишь титулования. Но когда дело доходит до истолкования целых стихов Евангелия, оно углубляется. Известно, как пышно обставляет Резкин в оливковом венке «Орлиное гнездо» и, главное, в сезаме и лилиях, о садах цариц, чтение второе, приводимые им слова Христа из Евангелия от Луки, 9:58. «Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». С чудесной изобретательностью, комментируя Евангелие с помощью географии и истории, разумеется, в известной степени гипотетических, и придавая таким образом жизненную достоверность малейшим словам Христа, как бы полностью отлитым по форме мест и обстоятельств бесспорно реальных, Ринан, чью интерпретацию интересно сопоставить с интерпретацией Резкина, усматривает в этом стихе святого Луки как бы намек на то, что Иисус уже начинал испытывать некоторую усталость от своей бродячей жизни, жизнь Иисуса. Как мне представляется, такая трактовка, не выходящая, разумеется, из-под контроля изысканного чувства меры и особого благоговейного такта, таит в себе зачатки той специфической иронии, которая переводит в злободневный или приземленный план священные или классические тексты. Книги Ринана — это, несомненно, сочинения великие, отмеченные печатью гения. Но временами можно заметить, как в них Едва уловимо намечается нечто вроде прекрасной Елены христианства. Разве сам Христос не сказал: «Я есть корень и потомок Давида»? Так неужели корень не найдет подле себя ни следа той земли, которая его вскормила? Это не так. Давид и сын его вместе. Давид — пьедестал статуи Христа. Он держит в правой руке скипетр а в левой — филактерию. О статуе Христа я говорить не буду, ибо ни одна скульптура не может и не должна удовлетворить надежду любящей души, научившейся верить в него. Но в свою эпоху эта статуя превосходила нежностью скульптурных форм все, что было достигнуто до тех пор. Она была известна далеко за стенами Амьена под именем прекрасного бога Амьенского собора. Впрочем, она была лишь знаком, символом божественного присутствия в соборе, а не идолом в нашем понимании этого слова. Тем не менее, каждый воспринимал ее как живое воплощение духа, встречающего нас у входа в храм, как слово жизни, царя славы, Господа сильного в брани. «Господь сил, доминус вертутум» — вот лучшее выражение идеи которую давали образованному христианину XIII века слова Псалма 24: Мы не можем останавливаться на каждой из скульптур западного портала. Рескин объясняет, что значат сопровождающие их барельефы. По два барельефа с четырехлистниками, размещенные один над другим под каждый из скульптур. Те, что расположены под апостолами, представляют. Верхний барельеф — главную добродетель, которую этот апостол проповедовал или который неукоснительно следовал. Нижний — противоположный этой добродетели порок. Барельефы под пророками изображают их пророчество. Под святым Петром изображена храбрость с леопардом на щите. Под храбростью — трусость в виде человека, который, испугавшись зверя, выронил меч. Птичка над ним поет «Трус, пугливее дрозда». Под святым Андреем — терпение. На щите у него бык. Бык никогда не отступает. Под терпением — гнев. Женщина закалывает мечом мужчину. Склонность к гневу — порог преимущественно женский и не имеет ничего общего с негодованием. Сравните описание капителей дворца Дожей, камни Венеции. Под святым Иаковом — кротость, на щите изображен ягненок, а внизу — грубость, женщина бьет ногой виночерпие. Формы самой вопиющей французской грубости воплощены в движениях канкана. Под святым Иоанном — любовь, любовь божественная, а не людская. «Я в них, и ты во мне». У нее на щите изображено упавшее дерево с отходящими от ствола живыми побегами. В этот день Мессия умрет, но ради других. Под любовью мы видим раздор. Мужчина и женщина ссорятся, женщина уронила веретено. Под святым Матфеем послушание, на щите верблюд. «Сегодня это животное считается самым упрямым и несносным», — говорит Резкин. Но северный скульптор, вероятно, плохо знал его нрав. Я думаю, он исходил из того, что верблюд всю жизнь выполняет самую тяжелую работу и выбрал его как символ пассивного послушания. Верблюд повинуется без радости и любви свойственных лошади. Зато, в отличие от быка, не может причинить зла. Сравните Вальне путешествие в Сирию. Правда, укус его довольно опасен, но в омьене это было, скорее всего, неизвестно даже крестоносцам, которые ездили верхом исключительно на лошадях. Под послушанием находится непокорность. Человек щелкает пальцами перед носом епископа, как Генрих VIII перед папой и как все французские и английские ротозеи, перед разнообразными служителями церкви сравните эмиль маль религиозное искусство в 13 веке непокорность воспринималась в средние века только в одном смысле как неповиновение церкви круглый витраж в соборе парижской богоматери такого рода маленькие сценки почти идентичны в париже в шартре в амьене в реймсе дает любопытную деталь На голове у человека, ослушавшегося епископа, остроконечный еврейский колпак. Евреи, которые вот уже столько веков отказываются внять слову Евангелия, как бы символизируют здесь неповиновение и упрямство. Под святым Симоном твердость гладит льва и держит корону. Держи крепче то, что имеешь, дабы никто из людей не отнял у тебя корону. Внизу неверие оставляет свои башмаки у входа в церковь. Безумец неверный всегда изображался в XI и 13-м веках басым, тогда как ноги Христа обуты в готовность благовествовать мир. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая!» Песнь песней, 7-2. К Ефесянам 6-15. Под святым Павлом изображена вера, под ней идолопоклонство, поклоняющееся чудовищу, под святым Иаковом Алфеевым надежда, держащая знамя с крестом, под надеждой отчаяние, закалывающее себя, под святым Филиппом милосердие, отдающее свой плащ голому нищему. В Амьенской Библии Резкин пишет. В те времена не говорили глупостей о плачевных последствиях неразборчивого милосердия. Под милосердием мы видим скупость с сундуком денег. Образ современный, общий для англичан и для амьенцев. Божественный плод шерстяной мануфактуры. Сравните удовольствие Англии. Идеальное милосердие Джотто в Падуе преподносит Господу на ладони свое сердце. Оно попирает ногами мешки с золотом и отдает лишь зерно и цветы. На западном портале в Амьене оно довольствуется тем, что одевает нищего в кусок сукна с городской мануфактуры. То же сопоставление делает совершенно независимо, разумеется, и Эмиль Маль. Милосердие, протягивающее Богу свое пылающее сердце, несомненно, родом из страны святого Франциска Осиского. Милосердие, которое отдает бедным свой плащ, родом из страны святого Винсента де Поля. Сравните также многочисленные истолкования фигуры милосердия в камнях Венеции. Под святым Варфоломеем целомудрие с фениксом, а внизу сладострастие. Молодой человек целует женщину, держащую скипетр и зеркало. Под святым Фомой мудрость. На щите изображен съедобный корень, означающий умеренность, которая есть начало мудрости. Под ней безумие, типичный чревоугодник, фигурирующий во всех лубочных изданиях псалтыря, вооруженный дубинкой. Сказал безумец в сердце своем: Нет Бога, Он, съедающий народ мой, как едят хлеб. Псалом 13. Сравните это выражение с восклицанием Ахилла «Царь-пожиратель народа», которое Резкин комментирует так. «У меня нет слов, чтобы передать удивление, охватывающее меня каждый раз, когда при мне говорят о королевской власти так, будто государство — это личная собственность короля, а подданное — стадо баранов, которых можно купить, продать, и чьим мясом король может питаться» словно гневное определение Ахилла «пожиратели народов», относится ко всем монархам без исключения, и расширение королевских территорий означает то же самое, что увеличение земель частного лица. Под святым Иудой смирение с голубкой на щите и гордыня, падающая с лошади. «Обратите внимание, — говорит Рескин, на то, как безмятежны апостолы. У многих из них в руках книга, у кого-то крест, но все несут одно и то же приветствие Мир Дому сему, и если будет там сын мира и так далее. Лука 10, 5 и 6 Пророки же, напротив, имеют вид сосредоточенный, или задумчивый, или удивленный. Они терзаются или молятся, все, кроме Даниила. Самый страдающий из них Исаия. Ни одной сцены его мучений здесь нет, однако барельеф внизу представляет его в тот момент, когда он видит Господа в его храме, но осознает, что уста его нечисты, и Иеремия тоже несет свой крест, но более спокойно. Мы, к сожалению, не можем останавливаться на всех барельефах, расположенных под фигурами пророков, и представляющих какую-нибудь сцену из их жизни или пророчеств. Иезекииль сидит перед двумя колесами. Иезекииль 1:15-16. Даниил изображен читающим книгу, которую поддерживают львы. Даниил 6.22 А затем сидящим на пиршестве у Валтасара. Пророчество Иоиля представлено смоковницей и виноградной лозой без листьев а также помраченными луной и солнцем. Иоиль, 1 7, 2 10 Амос собирает виноградные листья, чтобы накормить овец, для которых нет больше травы. Амос, 4.7 Иона спасается из вод морских, потом сидит под деревом. А в вакуум, которого ангел держит за волосы, посещает Даниила, ласкающего молодого льва. Аввакум 2.1. Из пророчеств Сафонии изображены животные в Ниневии, Господь со светильниками в обеих руках, пеликан и еж и так т.д. Сафония 1.12.2.14.15. У меня нет времени повести вас к двум боковым входам западного фасада, к порталу Богоматери, где помимо статуи Пресвятой Девы располагаются Слева от нее архангел Гавриил и Мария из Благовещения, встреча Марии и святой Елизаветы, сама святая Елизавета, Мария с младенцем и святым Симеоном. Справа же три волхва, Ирод, Соломон, царица Савская. И под каждой из скульптур, как и над главным входом, барельефы с изображением относящихся к ним сюжетов и к порталу святого Фермина со статуями местных святых. Орескин, подойдя к этому порталу, говорит, «Коль скоро вы изволили идти со мной, моя добрая читательница-протестантка, ведите себя учтиво и будьте любезны вспомнить, что никогда ни один культ женщины, живой или мертвой, еще не повредил человечеству, тогда как культ денег, культ парика культ треугольной шляпы с перьями, принесли и приносят намного больше зла и в тысячу раз больше оскорбляют Бога неба, земли и звезд, чем все самые нелепые и милые заблуждения Его наивных детей относительно того, что Пресвятая Дева может, хочет, делает или терпит ради них. Вероятно, потому что они друзья амьенцев, Барельефы под ними изображают знаки зодиака и работы, соответствующие каждому месяцу. Этими барельефами Рескин особенно восхищается. Вы найдете в музее Тракадеро копии этих барельефов, а в книге господина Маля прелестные комментарии, касающиеся достоверности климатических и прочих местных особенностей, запечатленных в этих жанровых сценках. Это поистине труды и дни, говорит господин Маль об этих каменных календарях. Доказав их византийское и римское происхождение, он продолжает. На этих небольших картинках, в этих прелестных французских георгиках, человек совершает вечное действие. Вместе с тем он показывает и реалистическую сторону этих произведений, их местный колорит. У стен маленького средневекового города, Сразу же начинаются поля с прекрасным ритмом Вергилиевских трудов. Колокольни шатра виднеются над хлебами всей области Босс. и Реймский собор высится над виноградниками шампани. Из апсиды собора Парижской Богоматери были некогда видны луга и леса. Скульпторы, создавая сцены деревенской жизни, находили источник вдохновения совсем рядом. И далее... Все это просто, значительно, близко человеку. Тут нет пошловатых граций с античных фресок, никаких собирающих виноград амуров, никаких крылатых духов, занятых жатвой. Здесь не танцуют на праздники весны очаровательные флорентийские богини Боттичелли. Здесь человек в одиночестве борется с природой. В этом произведении «Столько жизни», что по прошествии 500 лет оно все еще способно нас волновать. «Я не собираюсь, — говорит Рескин, исследовать здесь искусство всех этих барельефов. Они никогда не имели иного назначения, кроме как направлять человеческую мысль. И если читатель согласен принять для своей мысли такое направление, он сможет, если захочет, создать более прекрасные образы в своем сердце, но, главное, сможет услышать те истины, которые провозглашает их ансамбль. Во-первых, в этой Амьенской Нагорной проповеди Христос нигде не представлен распятым, нигде не возникает мысль о мертвом Христе. Он явлен нам здесь, как воплощенное слово, как чудный советник, князь мира, вечный Царь Небесный. Исайя 9.6 Что есть его жизнь, каковы его заветы, каков будет его суд? Вот о чем здесь рассказывается, а не о том, что он совершил когда-то, и не о том, что он выстрадал, но о том лишь, что он делает сейчас и что повелевает делать нам. Таков чистый, радостный и прекрасный урок, который дает нам христианство. Упадок этой веры, разложение церковной жизни, возможно, тем и объясняется, что мы привыкли созерцать не столько жизнь Христа, сколько его смерть, и размышлять о его былом страдании, вместо того, чтобы думать о нашем сегодняшнем долге. В лекциях об искусстве, касаясь мрачных реалистических образов страдающего Христа, Рескин говорит… Попытайтесь представить себе, сколько времени и сколько мучительных и трепетных душевных переживаний было потрачено впустую нежными деликатными женщинами христианского мира за последние 600 лет, когда они рисовали себе под влиянием подобных картин эти телесные муки, давным-давно минувшие, которые только из-за того, что они выстраданы существом божественным, вряд ли могут быть сочтены более тяжкими, чем муки любого человека под пыткой. А теперь постарайтесь оценить, насколько было бы полезнее для справедливости и благоденствия на земле, если бы этим же самым женщинам объяснили глубокий смысл последних слов, сказанных им Господом. «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И они научились бы обращать свою жалость на страдания солдат на поле боя, на муки детей, умирающих медленной смертью от голода, на агонию людей, которые и в нашей мирной жизни лишены необходимой пищи, образования, помощи, которые просыпаются на краю могилы, чтобы узнать, как они должны были бы жить. на ужасное страдание тех, чья вся жизнь, а не только ее завершение, Есть по существу смерть. Тех, для кого рождение было проклятием, и для кого недоступное их разумение слова «прах к праху», заменяют все, что содержится для нас в благословении. Вы столько плакали у Его ног и стояли у Его креста, но ведь они-то всегда рядом с вами, они, а не Он. Сравните в Амьенской Библии строки о Святой Женевьеве. Тысячи благочестивых молодых девушек, не попавших ни в один календарь, загубили свою жизнь, проведя ее в постоянной скорби. Бог ведает, почему, ибо мы этого не ведаем. Но была во всяком случае одна, которая не вздыхала о мученичестве и не исходила в терзаниях, но стала башней стада, Михей 4.8, и возвела для него пристанище. Во-вторых... Хотя Христос не несет здесь креста, печальные пророки, мученики и гонимые апостолы крест несут. Ибо полезно напоминание не только о том, что сделал для нас наш бессмертный Спаситель, но и о том, что сделали для нас люди смертные, подобные нам самим. Вы можете сколько угодно отрицать Христа, отрекаться от Него, но мученичество можно только забыть, отрицать его нельзя». Каждый камень этого сооружения скреплен его кровью. Храня эти мысли в своем сердце, повернитесь теперь к центральной статуе Христа. Внемните его посланию, обращенному к вам, и постарайтесь его понять. В левой руке у него книга вечного закона, а правой он благословляет, но благословляет с условием. Так поступай и будешь жить. От Луки 10.28 Или точнее было бы сказать, будь таким и будешь жить. Демонстрировать жалость ⁇ это ничто. Твоя душа должна быть переполнена жалостью. Быть чистым в поступках ⁇ ничто. Ты должен быть чист также и в сердце своем. Он провозглашает закон, доселе неотмененный. Если ты не будешь поступать так, не будешь таким, ты умрешь. Умрешь какой смысл, не вкладывай в это слово, целиком и навечно. Все содержание и сила Евангелия воплощены с исчерпывающей полнотой в великих творениях тех, кто подлинно веровал, в Нормандии и в Сицилии, на островах французских рек и в долинах рек Англии, на скалах Арвието и у песков Арно. Но урок самый простой и вместе с тем самый полный в Европе Наиболее действенный для активного северного ума — это тот, который дают нам древнейшие камни Амьенского собора. Испокон веков и по сей день во всех краях земли люди с любящим сердцем, здравым смыслом и способностью к самообладанию от природы нравственны. Это не имеет ничего общего с религией». Слушатель услышит, я думаю, некоторую родственную связь между мыслью, выраженной здесь Резкиным, начиная со слов из «Испокон веков и по сей день» и теорией божественного вдохновения в главе третьей. Он не будет наделен более высокими способностями или призван к новой миссии. Он будет одарен вдохновением в меру таланта своей натуры, а также следующим замечанием. Форма, которую приняла впоследствии идея монашества, была связана с куда более, нежели с изменением, внесенным христианством в идеал человеческой добродетели и счастья. На этом последнем утверждении Резкин зачастую особо настаивает, подчеркивая, что вера язычников в Юпитера не сильно отличается от веры христиан и тому подобного. Кстати, в этой же третьей главе Амьенской Библии коллеги Авгуров и жреческий институт весталок сравниваются с христианскими монашескими орденами, хотя эта мысль имеет очевидную связь с предыдущими и как бы подкрепляет их, это тем не менее мысль новая. Непосредственно от нее Рескин приходит к идее набожности Гарация и, в принципе, ко всем подобным теориям. Но главное она теснейшим образом связана с идеей непрерывности эстетической традиции, которая не обрывается с переходом человечества к христианству. Теперь, когда мы, перебирая звено за звеном, подошли к мысли совершенно отличной от той, с которой начали, хотя она и не была нова для нас, стоит задуматься, не это ли теория преемственности греческого искусства от метоп Парфенона до мозаик собора святого Марка и Амьенского лабиринта, теория, которую он, быть может, только потому считал истиной, что она представлялась ему красивой, и привела Резкина, распространявшего эту чисто эстетическую концепцию на религию и историю, к идее рассматривать коллегию Авгуров как подобие Бенедиктинского ордена, поклонение Геркулесу как модель поклонения святому Иерониму и так далее. Но коль скоро христианская религия мало отличается от религии греческой, вспомним отрывок, более, нежели с изменением, внесенным христианством в идеал человеческой добродетели и счастья, то, сообразуясь с логикой, можно и не разделять так настойчиво религию и мораль. Есть нечто большее в этой новой идее, независимо от того, что натолкнуло на нее Резкина. Это одна из тех мыслей весьма для него характерных, которые не являются в полном смысле философскими, не входят ни в какую систему и с позиции чисто логического рассуждения могут быть сочтены ошибочными, но которые сразу же поражают каждого, кто способен по особому оттенку мысли, как рыболов по цвету воды, угадать ее глубину. Я назову в числе таких рёскинских идей, которые могут показаться совершенно устарелыми умам плоским, не умеющим понять их настоящий смысл и почувствовать их истинность. Идею, что свобода для художника губительна, а повиновение и почтительность в высшей степени благотворны, что память, самый полезный для художника интеллектуальный инструмент и так далее. Тому, кто захочет отыскать глубинную объединяющую основу, общий корень идей столь далеких друг от друга в творчестве Рёскина и, быть может, столь же мало связанных в его сознании, будет, вероятно, ясно и без моих слов, что, например, его высказывание «Среди писателей я один, как мне кажется, еще продолжаю соглашаться с Геродотом» есть просто вариация мысли о том, что Гораций благочестив, как Мильтон, Мысли, в свою очередь, являющие собою лишь аналогию идеям эстетическим, этот купол — ничто иное, как греческая ваза, Соломея-Канифора, Херувим-Гарпия и так далее. Но если, любя людей, таких же, как и вы сами, вы чувствуете в себе возможность любви, еще более горячей к существам, которые лучше вас, но которых вам пока не дано увидеть, Если, стараясь изо всех сил исправить все дурное вокруг вас и рядом с вами, вы любите думать о том дне, когда судья всей земли совершит правосудие и когда холмы припояшутся радостью, если, расставаясь со спутниками, подарившими вам самую большую радость, которую вы знали на земле, вы мечтаете однажды снова взглянуть в их глаза и пожать им руку там, где взгляды уже не тускнеют, а руки не слабеют, Если, готовясь лечь под дёрн в безмолвии и одиночестве, где вам уже не увидеть красоты и не испытать больше радости, вы размышляете об обещанной вам минуте, когда вы увидите сияние Бога, познаете вещи, которые жаждете познать, и вступите в мир вечной любви, то надежда, связанная для вас с этими образами, есть религия. Их присутствие в вашей жизни — это вера. Это их именем нам обещано, что царство мира соделается царством Господа нашего и Христа его. Бытие 18.25. Псалтырь 64.13. Откровение 11.15. Таково наставление, за которым люди XIII века приходили в собор, и которое, как странную и бесполезную роскошь, он продолжает и сейчас преподносить нам, словно открытая книга, написанная торжественным языком, где каждая буква — произведение искусства, но язык этот никто больше не понимает. Придавая ему менее буквальный религиозный смысл, чем в средние века, или даже придавая ему смысл чисто эстетический, мы, однако, можем связать его с одним из тех чувств в нашей душе, которые приоткрывают нам некую подлинную реальность, более высокую, чем наша жизнь, с одной из тех звезд, в которые надо впрягать нашу колесницу. Плохо понимая еще значение религиозного искусства средних веков, я думал в своем горячем восторге перед Резкиным. Он просветит меня, ибо не есть ли и он в какой-то частице своего существа сама истина, Он введет мой ум туда, куда ему не было прежде доступа, ибо он — это дверь. Он принесет мне очищение, ибо его вдохновение подобно ландышу. Он опьянит меня и оживит, ибо он есть виноградная лоза и жизнь. Я и вправду почувствовал тогда, что таинственный аромат садов Сарона не навсегда развеялся, ибо мы еще вдыхаем его» во всяком случае в книгах Резкина. «Камни Амьена приобрели для меня достоинство камней Венеции и как бы величие самой Библии, Библии тех времен, когда она еще была истиной в сердцах людей и полной торжественного смысла красотой в их творениях». Амьенская Библия должна была стать, по замыслу Резкина, лишь первой книгой в серии, названной им «Отцы говорили нам». В самом деле старые пророки Амьенского собора священны для Резкина потому, что в них жива душа художников XIII века. Еще не зная, что я найду ее там, я отправился в Амьен искать душу Резкина, которая также глубоко проникла в Амьенские камни, как душа тех, кто их высекал. Ибо слова «гения» — так же, как и резец, имеют власть придавать вещам бессмертный облик. Литература тоже светоч жертвы, который сгорает, чтобы дать свет потомкам. Я бессознательно следовал духу названия «Отцы говорили нам, отправляясь в Амьен, чтобы прочесть Библию Рескина. Ибо Рескин, поскольку он верил в этих людей из прошлого, в которых жила вера и красота, тоже написал свою Библию, подобно тому, как они, вдохновляемые верой в пророков и апостолов, написали свою. Для Резкина статуи Иеремии и Эзекииля и Амоса имели, быть может, не совсем тот же смысл, что для скульпторов Средневековья, но они для него были во всяком случае богатыми смыслом произведениями великих художников и верующих христиан и вечной сутью забытых пророчеств. Если этого для нас недостаточно, чтобы придать им ценность в наших глазах, то пусть они хотя бы останутся для нас творениями искусства, где Резкин нашел этот дух, близкий его собственному как брат и нашему как отец. Разве не был для нас Амьенский собор, пока мы не увидели его сами, прежде всего собором, который он любил, И разве не чувствовали мы, когда благоговейно искали истину в его книгах, что эти тексты тоже священны? И сколько бы мы теперь ни твердили себе, останавливаясь перед статуями Исаии и Иеремии, Иезекииля и Даниила, вот четыре великих пророка, дальше идут малые пророки, но великих только четыре, есть еще один великий пророк, который здесь не представлен но нельзя сказать, что его здесь нет, ибо мы видим его везде. Это Рескин. Его статуи нет у врат собора, но она есть у врат нашего сердца. Голос его никогда больше не прозвучит для нашего слуха. Он уже сказал все свои слова. Теперь последующим поколениям предстоит подхватить их хором.